Часть 4. Великий Новгород встречает его неожиданной новостью. Польский великий князь Болеслав, поклявшийся мстить за свою дочь и зятя своего цветополка, заточенных Владимиром в Вышгороде, спешно прекращает войну, которую ведет с германским императором Генрихом II. Встречается с ним в Мерзибурге, заключает с ним мир и просит у него помощи в войне против русских в Цилли и южной Италии Генрих обьют с большим успехом варяги, которые тоже называются русскими. И потому Генрих с удовольствием даёт Болеславу несколько сот немецких ритаров. Окрелённый Болеслав заключает союз с печенегами, всегда готовыми пограбить соседей. И вводит своих поляков и немцев через южные степи и вместе с печенегами обрушивается на Киевские окраины. Владимир Растеряй Уже наведены мосты в направлении Великого Новгорода, а новый враг опасный и сильный, хозяин ичает у родни и Канева. Более неволи он отправляет дружину во главе с сыном Борисом, подкреплённую киевским ополчением, а сам укрывается в Берестове, загорной усадьбе, проклиная старческие болезни и немощь, тяжко страдая от изъязлённого самолюбия. Ярослав, уже готовый убиться с отцом, приходится ждать. Он ждёт с лёгким сердцем, Ведь не он затеял эту войну, однако новое бедствие сваливается на него, как и на Владимира, с другой стороны. Это варяги жаждают сражений, крови и грабежа, и им тоже приходится ждать. Их русский конунд платит им скудно, новгородцы смотрят неласково и кормят их неохотно. Рядовые воины кое-как терпят, поскольку на родине не имели и этого. Но их вожди негодуют, захватывают двор Парамона, одного из богатейших новогородских бояр, пьянствуют там, бесчинствуют, сильничают девок и жен. Точно они победители, а это завоеванная страна. Новогородцы из самого Ярослава терпят с трудом. Бесчинство пришельцев выводит их из себя. Каждый горожанин вооружен, весь город разбит на десятки и сотни, во главе с десятниками и сотниками. Выборный Тысяцкий стоит во главе ополчения. Это вооруженный народ, способный себя защитить, среди них составляется заговор. Однажды ночью они проникают на паровон в двор и убивают всех варягов, которые попадают им под руку. Мстя за честь города, за честь жен, дочерей и сестер. Эту расправу Ярослав принимает как личное оскорбление. Конечно, варяги бесчинствуют, а он преданный даже щепетильный сторонник порядка. Но это его варяги, и новгородцам за судом и расправой следовало бы обратиться к нему. В знак своего негодования он выезжает в княжескую усадьбу в селе Раком в окрестностях города, но скоро приходит в себя, успокаивается и разрабатывает план мести, замешанный на черном коварстве. Притворным великодушием он посылает сказать заговорщикам, что на них больше не сердится и в знак примирения приглашает на пирт договорщики в своём предприятии не видят ничего бесчестного и позорного, поскольку кровавая месть ещё в полном ходу. А потом прибывают в уроком с спокойной душой, садятся за стол, целуются, мирятся и пируют на славу. Пируют недолго, в столовую палату врываются воины и беспечные договорщики находят уроком такую же внезапную смерть, как и варяги во дворе Парамона. Поступки Ярослава нет преступления, поскольку он проливает кровь тех, кто только что сам пролил кровь. Но он совершает большую ошибку, которая в данном случае хуже, чем преступление. Не успевают холопы вынести ещё тёплые трупы и сводить кровь в столовой палате, как на его голову сваливается гонец. Быстро при Слава пишет ему: "Отец умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, послал и на Глеба. Берегись его". Гонец передаёт и подробности. Князь Владимир разболелся совсем в Берестове и помер в 1015 года, от сотворения мира 6523, и июля, 15-й день. Его бояре были напуганы. Борис с дружиной и войском искал надеги встречи с поляками, немцами и печенегами. Киев стоит без оружия, а в Вышгороде неосторожно выпущенный из заточения с родобольным отцом Святополк, окружённый поляками, уже вошёл в соглашение с тамошними боярами, которые его охраняют. Погогледе явится в Киеве, тянет на антический стол и учнёт расправу над всеми, чьи братья и сыновья ушли вместе с Борисом и не могут ни быть на его стороне. Они пытаются сквиткон Владимира, но чья не разбирают по мост соединяющих клети. Заворачивают ещё неостывшее тело в ковёр, вечно спускают его вниз на верёвках, да и на переводят в Киев, укрываясь в десятидневной церкви Святой Веры в непогрешновенность освящённого места. Всё-таки находится между ними предатель и подаёт весь светополк. Светополк с не многими слугами в Киеве занимает отеческий стол. Да тело Владимира ему дела нет. Он не только не опускается до того, чтобы мстить мертвицу за своё заточение, но возвышается до того, что тело Владимира с молебнами и должными почестями помещают в мраморную гробницу, ставят в той же церкви на видное место. Место это рядом с мраморной гробницей одной из его жен, по преданию Анны. Святополка больше беспокоит Борис, на стороне которого вооруженная сила. Он пытается задобрить Киллиан, особенно тех, чья родня в эти дни наверняка стоит за Борисом. Делает дорогие подарки, наделяет имениями, Поляки-юляне подарки берут, однако Святополк им не любит. Они предпочитают Бориса и с должным терпением ждут его возвращения. Между тем из похода Бориса ничего не выходит. Очень скоро алчные союзники ссорятся между собой, не поделив между собой еще недобытую добычу. Поляки и немцы нападают на печенегов. Печенеги скрываются в свои бескрайние степи. Вместо того, чтобы напасть так же браво на русских, поляки и немцы не находят ничего лучшего, как удалиться в родные пределы и приняться за истребление лютичей. Борис напрасно ищет их по всей Украине и не находит. Он уже возвращается, когда запыленный гонец приносит ему недобрую весть. Отец у тебя умер. Плакался по отце Горько, потому что любим был отцом больше всех. И остановился, дойдя до Альты до альти его настигает новая ещё худшая весть. Цветахполк в Киеве сидит на отцовском столе, весь поражает дружиною войска. Это полка не хотят ни первый из княжих мужей, ни сотники ополчения, как не хотят его киевляне. Они приходят в шатёр своего предводителя и в полном согласии ему говорят: "У тебя отцова дружина и войска. Пойди, сядь в Киеве на отцовском столе". Есть рубака или викинкваряк? поднял бы дружину и войско ещё до рассвета, достиг бы Киева стремительным маршем и вышиб оттуда самозванного князя, ещё вчера отрешённого от власти от сум за измену. Однако Борис не князь-рубака, не викинг-кваряк, но и не государственный муж. Он задумывается. В отличие от князя Рубаки, который не думает ни о чём, кроме меча, и попадает безвыходное для него положение. Какое право он имеет на киевский стол? По домашней управу русских землепашцев, скотоводов и рыбарей дом, построенный отцом, отходит младшему сыну. Но как распространить семейное право дворище, печище на всю русскую землю от Киева до Великого Новгорода, от Владимира-Волынского до Ярославля? Разве русская земля одна большая семья? Разве не одна большая семья отца его князя Владимира? Разве отец при смерти выразил свою волю? Кто должен занять киевский стол? Владимир не только не выразил своей воли, но и не решив до последнего часа, кто достоин и в состоянии его заменить. В своей беспорядочной жизни Владимир так запутался в семейные отношения, что разобраться в них едва ли под силу и мудрецу. А Борис явным образом не мудрец. На самом деле, если следовать домашнему праву русских землепашцев, дворян и рыбарей, диский стол должен принадлежать младшему сыну. Но от какой жены? От первой, второй или третьей? Похоже, голова у Бориса кругом идет. От последней, вернее предпоследней жены Владимира, Болгарни, от которой он имеет детей. Тогда как от внучки германского императора детей иметь не успел. Борис старший сын, а младший Глеб. И тогда Глебу надлежит занять киевский стол. А Глеб сидит в Муроме за 3-9 земель сам Владимир явным образом следует новому праву, раздавая сыновьям столы по старшинству. Езиславу дал Полоцк, Ярославу Веки Новгород, а младшему на то время Мстиславу Тмутаракань. И по этому новому праву Борис не может претендовать на киевский стол. Он старше только по последней жене, а по отцу младше Езислава, Святополка, Ярослава, даже Мстислава. Так как же ему быть? И Борис становится печальной жертвой сомнения. Он принимает решение не князя-рубаки, не государственного мужа, но слабого человека, у которого явным образом ум за разум заходит. И говорит воинам, готовым жизнь за него положить: "Не подниму руки ни на брата своего старшего, если у меня умрет отец, то пусть этот будет мне вместо отца". Эта глупость становится ясна для всех. И что остается после этого дружине и войску? Дружина и войска возвращаются в Киев, и все расходятся по домам. А закоченевший в нерешительности Борис остается на месте, под присмотром только личной охраны, которую обыкновенно князья набирают из юных, еще не обстрелянных воинов. Святополк может облегченно вздохнуть, киевляне молчат. Дружина на его стороне. Борис не подает признаков жизни. Бориса можно теперь не бояться. И Святополк посылает к Борису сказать... Хочу с тобой любовь иметь. И к полученному от отца владению еще придам тебе. Возможно, он и выполнил бы свое обещание, ведь точно так же он поступил с киевлянами. Борис сам губит себя своей нерешительностью, ибо нерешительность худшая из наших врагов. Он и на Киеве войной не идет, и не отвечает на братское предложение святополка. Он затворяется на Альте в своем походном шатре и ждет. Чего ждет? Неизвестно чего. Молчание брата не может не пугать Святополка. Святополк предатель, измену которого вовремя пресекли крутые меры Владимира. Святополк узурпатор, не правым, даже не мечом, но низкой подлостью присвоивший себе киевский стол. Такие люди и куста боятся, как пуганая ворона, а тут брат и не принимает его братской любви и молчит. Не иначе, как что-то задумал против него. И Святополк призывает подручников, которых набирает из всякого сброда какого-то пуршу, явно из русских, тальца, еловита и явного поликолежка. Если верить, монаху-летописцы упрошают с иудинным лицемерием. Верны ли вы всем сердцем мне? Кто могут ответить своему хозяину наемные убийцы, головорезы по обстоятельствам или призванию? Отвечают то, что и должны отвечать, согласные головы свои положить за тебя. Святополк, может быть, даже и верит таким предателям, как и он сам, и отправляет головорезов на Альту, вступайте, не говоря никому, и убейте моего брата Бориса. Утмон Ахлетописес выходит за все рамки правдоподобия, подчиняясь уже сотворённой легенде о Борисе и Глебе. Люди те сами. Убийцы приходят на альту ночью, незамеченными видимо глубоко заснувшей охраной, пробираются к княжескому шатру. И что? Как должны поступать подлинные, не вымышленные убийцы, которые извечно предпочитают совершать свои преступления под покровом ночной темноты? Они прямо-таки обязаны броситься на спящего князя, поскорее зарезать его и тихо уйти, чтобы ни одна душа не знала о них. Так нет. Головари из светополка для чего-то дожидаются утра. А утром их ждёт сюрприз. Оказывается, Борис уже знает о замыслах брата, но не бежит о чертя голову хотя бы в муром, где княжит брат его Глеб. Нет, блаженный Борис терпеливо ждёт, когда наёмные убийцы прирежут его и в ожидании своей бессмысленной смерти только молитвы поют. «Господи, за что умножились враги мои? Многие восстают на меня». Правда, против него восстает один только брат Святополк. Однако он продолжает. «Ибо стрелы твои вонзились в меня, ибо я готов к бедам, и скорбь моя предо мною». Сущность — это кощунство, которого не замечает простодушный монах-летописец. Ведь нельзя же предположить, что сам Господь направил против него кинжалы наемных убийц. Похоже, монаху-летописцу до всего этого дела нет. Он продолжает с восторгом вкладывать в уста Бориса еще новые нелепые причитания. «Обступили меня тельцы тучные». Еще долго молится и ложится, наконец, на ложе своя, точно ждет, когда же, наконец, зарежут его. Тут убийцы врываются, пронзают беззащитного, готового на заклание к копьям. А вместе с ним и холопа, который пытается прикрыть хозяина телом своим. Однако пронзают как-то неловко. Убивают, но не совсем, а оборачивают тело будто бы убитого князя полотничьим, тут же разрезанного шатра. Причем непонятно, куда делась охрана. Сгружают на телегу и везут в качестве вещественного доказательства в Киев. Хотя и для святополка, и для них самих было бы лучше закопать его в первый попавшийся придорожный канавель. А ведь надо же! Борис всё ещё жив. И убийцы не знают, за что им деньги платят, и что им делать дальше. И доносят о своём промахье Святополку. Святополк же окаянный, узнав, что Борис ещё дышит, послал двух варягов прикончить его. Когда те пришли и увидели, что он ещё жив, то один из них извлёк меч и пронзил его в сердце. И так скончался вложенный Борис, приняв с другими праведниками венец вечной жизни от Христа Бога равнявшись с пораками апостолами. Прибывая в сон мамученников, почивая на лоне Авраама, веди незречённую радость, распевая с ангелами и веселясь со святыми. И положили его тело в церкви Василия, тайно принеся его в Вышгород. А коянный же убийцы пришли к Святополку. Натурально. Святополк входит во вкус и решает прикончить после Бориса и Глеба. А для этого выманивает его из Мурома, послав облыжно сказать: Езжай сюда поскорее. Отец зовёт тебя. Он сильно болен.